Переговоры о делах сблизили меня с султаном. Мы часто уединялись на берегу моря и долго беседовали, любуясь чудным морским видом. Беседы по поводу поручения, которые давал мне султан, чередовались с моими рассказами о различных приключениях. Султану мои рассказы очень понравились. Он очень хвалил меня и не уставал слушать. Между прочим... Я рассказал ему о том, как я летел на бомбе. Султан неудержимо смеялся во время моего рассказа об этом происшествии. Вот бы мне хотелось посмотреть, как это ты летел на бомбе. Ну, молодец, Менхаузен, молодец. Ведь правда, трудное было путешествие. Да, Ваше Величество, очень трудно было удержать равновесие на круглой гладкой бомбе. Но что делать? Во всем нужна удача и решительность, особенно для молодого военного человека, только начинающего свою карьеру. Султан со смехом вспомнил, как я во время своего плена завлек на оглоблю медведя. И мы еще долго с удовольствием говорили о далеком прошлом. Закончив свои дела в Константинополе, Я отправился в Каир в качестве турецкого посланника. Сам султан со своей свитой приехал провожать меня. Он еще раз напомнил мне о важности моей миссии и трогательно простился со мной. Внимание султана так тронуло меня, что я не мог найти ответа, а только скрестил на груди руки и низко ему поклонился». Наш корабль отчалил под звуки военной музыки. Султан еще долго стоял на берегу и провожал нас глазами, пока корабль не скрылся из вида. Во время переправы на берег Азии с нами не произошло ничего особенного, да и путь был недалекий. На противоположном берегу нас уже ждал караван верблюдов, и мы без передышки пустились в путь по азиатским пустыням. «Каждый представляет себе Азию страной дикой и страшной. Но как бы вы были довольны, если бы вам удалось хоть немного познакомиться с этой страной? Я много ездил по Европе, был в Америке, служил в Африке и много видел на своем веку, но таких чудес, как в Азии, мне еще не приходилось встречать. Какие там удивительные люди!» Какая чудная природа! У меня была многочисленная свита, как это подобает посланнику, но я не мог не отказать себе в удовольствии пополнить ее еще несколькими встретившимися там субъектами. Они настолько интересны, что мне хочется кое-что рассказать о них.